— Боюсь простому фермеру нечего и мечтать о ней, так что я не хочу, чтобы вы напрашивались на неприятности, влюбившись в девушку, руки которой вам никогда не добиться. — С моей стороны это просто дружеское предостережение. Я уверена, что ваша мать разделила бы мое мнение. — О, спасибо! А вообще, что она за девушка? Симпатичная? — Ну, я признаю... что Стелла не красавица. Мне она очень нравится. Но она немного бледная и застенчивая. Не слишком крепкого сложения, но мне говорили, что мистер Пакстон прекрасно обеспечен. На мой взгляд, это был бы идеальный брак. И я не хочу, чтобы кто-нибудь расстроил его своим вмешательством. — Почему же вы не пригласили мистера Пакстона на ваш шумный бал? и не поручили ему позаботиться о том, чтобы ваша Стелла не скучала?» — спросил Олден довольно язвительно. «Вы же знаете, Олден, священники не ходят на танцы. Ну же, не раздражайтесь и постарайтесь, чтобы Стелла хорошо провела время. О, я сделаю все, чтобы она веселилась прополую. Доброй ночи, миссис Блайт!» Олден резко повернулся и ушел. оставшись одна, Аня рассмеялась. «Теперь, если я знаю человеческую природу, этот юноша со всей страстью примется доказывать миру, что сможет, если захочет, добиться руки Стеллы, несмотря ни на какие препятствия. Он попался на удочку, как только я упомянула о священнике. Но мне, похоже, предстоит плохо спать в эту ночь. До чего болит голова». И она действительно плохо спала в ту ночь. Не только по причине головной боли, но и из-за растяжения шеи, как называла это Сюзан. Однако, вопреки всему вечером, предстала перед гостями веселой и любезной хозяйкой. Вечеринка оказалась удачной. Не могло быть сомнений. Все провели время прекрасно. К Стелле это относилось в полной мере. Олден заботился о том, чтобы она не скучала. С рвением едва не большим, чем то, допускали правила хорошего тона, как подумала Аня. Учитывая, что это была их первая встреча, он, пожалуй, зашел слишком далеко, когда увлек Стеллу после ужина в тускло освещенный угол застекленной веранды верандой и держал ее там целый час. но в целом, подводя итоги на следующее утро, Аня осталась довольна. Конечно, ковер в столовой был безнадежно испорчен растертыми на нем двумя блюдцами мороженого и куском торта. Стеклянные подсвечники, доставшиеся Гилберту в наследство от его бабушки, были разбиты в дребезги. Кто-то опрокинул кувшин с водой в комнате для гостей, и просочившаяся вниз вода оставила ужасные пятна на потолке библиотеки. Кисточки, украшавшие мягкий диван с подлокотниками, висели полуоторванные. Кто-то крупный и тяжелый, очевидно, посидел на большом бостонском папоротнике Сьюзан, которым она так гордилась. Но в кредит собственного счета Аня могла записать тот факт, что, судя по всем признакам, Олден увлекся Стеллой. Ани сочла, что сальдо положительное. В следующие несколько недель местные слухи подтвердили это суждение. Становилось все очевиднее, что Олден попался в расставленную ловушку. Но что же Стелла? По мнению Ани, Стелла не принадлежала к тем девушкам, что готова немедленно пасть в раскрытые объятия любого мужчины. Ее характер был не лишён известной доли строптивости, унаследованной от отца и проявлявшейся как привлекательная самостоятельность. И снова удача улыбнулась озабоченной свахе. Однажды вечером Стелла пришла в сад Инглсайда посмотреть на великолепный Анин Дельфиниум, а потом они посидели на крыльце И побеседовали Стелла Чейз, с ее легким облаком бледно-золотых волос и темно-карими глазами, была бледной и хрупкой девушкой, довольно застенчивой, но очень приятной и милой. Секрет ее очарования заключался, как полагала Аня, в ресницах, поскольку никто не нашел бы ее лицо особенно красивым. Но ресницы у нее были невероятно длинные. И когда она поднимала их, а потом опускала, это тут же покоряло мужские сердца. По причине некоторой изысканности манер она оказалась старше своих двадцати четырех лет, а ее орлиный нос с годами мог стать явно крючковатым. — До меня дошли кое-какие слухи о вас, Стелла, — заметила Аня, шутливо погрозив ей пальцем. и не скажу, чтобы мне понравилось то, что я слышала. Вы ведь не обидитесь на меня, если я признаю, что Олден Черчилль не кажется мне подходящим поклонником для вас». Удивленная Стелла обернулась к ней. «Как? Я думала, миссис Блайт, вам нравится Олден? Он действительно нравится мне, но понимаете Он пользуется репутацией очень непостоянного молодого человека. Мне говорили, что ни одна девушка не может внушить ему привязанность к себе. Очень многие пытались и потерпели неудачу. Я очень не хотела бы, чтобы вы оказались в таком же положении, после того, как он найдет себе новый предмет увлечения. Я думаю, что вы заблуждаетесь насчет Олдена, миссис Блайт. медленно произнесла Стелла. «Надеюсь, что так, Стелла. Возможно, если бы вы были девушкой другого типа, веселой попрыгуньей, вроде Айлен Свифт. О, ну, мне пора домой!» сказала Стелла с неопределенной интонацией. «Папе, наверное, одиноко без меня». Когда она удалилась, Аня вновь рассмеялась. «Мне думается...» Стелла ушла в тайне, поклявшись показать вмешивающимся не в свои дела друзьям, что может завоевать привязанность Олдена и что никакой Айлен Свифт никогда не поймать его в свои сети. То, как она слегка тряхнула головой и неожиданно вспыхнувший на ее щеках румянец, ясно сказали мне об этом, но довольно заниматься молодежью, возьмемся за старших. боюсь, что они окажутся куда более крепкими орешками. Глава 17. Удача снова улыбнулась Ане. Общество поддержки зарубежных миссионеров дало ей поручение посетить миссис Черчилль и попросить ее внести пожертвование. Миссис Черчилль редко ходила в церковь и не была членом упомянутого общества, но, придавая большое значение миссиям, всегда щедрой рукой давала на них деньги, если кто-нибудь приходил к ней и просил ее об этом. Однако членам общества ежегодный визит в ее дом доставлял так мало удовольствия, что они договорились исполнять эту обязанность поочередно, и в этом году очередь дошла до Ани. И вот в один из тихих вечеров Она, пройдя кратчайшим путем по поросшей маргаритками тропинки, ведущей через благоуханную прохладу вершины лесистого холма, вышла на дорогу, где в миле от Глена стоял дом Черчиллей. Это была довольно скучная дорога, серая змеёй заборов, вползающий на косогоры и вновь сползающий вниз. Однако на ней вас встречали приветливые огоньки домов, ручей, запах скошенных лугов, отлога спускающихся к морю и сады. Аня останавливалась посмотреть на каждый сад, мимо которого проходила. Ее интерес к садоводству оставался неизменным. Гилберт обыкновенно говорил, что Аня просто не может не купить книгу, если в названии присутствует слово «сад». По гавани медленно и лениво двигалась лодка, а вдали виднелось большое судно. не всегда наблюдала за покидающими гавань кораблями, чувствуя, что ее сердце бьется чуть быстрее обычного. Она очень хорошо поняла капитана Франклина Дрю, когда услышала, как он сказал однажды на пристани Глена, поднимаясь на борт своего корабля. «Боже, до да чего мне жаль всех, кто остается на берегу!»